во дворец я почти вбежала служанкам приказ приготовить ванну был отдан еще в саду и теперь раздосадованные девушки бежали впереди меня райха бумагу и перо будете писать пока я принимаю ванну но ваше высочество это нарушение законов морали без вопросов райха и пока я вдохновенно плескалась в холодной воде громко диктую наскоры составленный мною договор Райха поспешно его записывал. Пробегая в одном полотенце из ванной в гардеробную, я приказала секретарю, усаженному в гостиной, делать копию договора и предупредила, что времени у него мало, так как одеваюсь я быстро. Шеи и губы после долгого оттирания покраснели, но лучше так, чем обидеть Аршхана. Все же не люблю придавать доверие тех, кто мне дорог. А он мне дорог, наверное. По поводу любви спорный вопрос, ибо на расстоянии чувства весьма и весьма охладели, но... Обижать не хочется. «Все готово», — застегивая рубашку, я вошла в гостиную. «Да», — продолжая писать, — ответил Райха. «Но Кассера не подпишет». «Подпишет, я не оставлю ему выбора», — уверенно ответила я, и, забрав у служанки расческу, сама уложила влажные волосы. «К тому же он будет унижен перед своими. По возвращении его ждет, скажем так, переизбрание. А там я подключу племена Равердов, и, возможно, Либерия погрязнет в междоусобицах надолго». «А если нет?» — взволнованно спросил секретарь. «Райха, даже если и нет, то года на два Либерия перестанет быть опасным и сильным соседом. Динар дискредитировал саму основу их власти — силу Кассера Аверха, а степняки признают только силу». И, усмехнувшись, я едва слышно произнесла «Скорее для самой себя». «Люблю использовать чужие слабости».